Глава 14. Открытый космос, станция 57Т, неизвестно где, закрытый сектор, инферно, верхний слой, степь, вечный лес, снежные горы. Временно исполняющий обязанности начальника управления АДА перечитывал присланный центральным офисом секретный формуляр. Он три раза пробежал глазами короткий текст и не верил своим глазам. В отсутствии штаб-гренадира Штифтана его замещал начальник аналитического отдела Томас Говард. Правильное название службы звучало так — «Директорат анализа информации». Но название было длинным, и в обиходе между сотрудниками прижилось другое название — «Аналитический отдел». Томас Говард не мог поверить тому, что прочитал. Совершенно секретно. Только для руководителей департаментов управления АДА пограничной космической станции особого режима станции 57Т. В закрытом секторе с орбиты планеты Сивиллы пропал спутник. В кратчайшие сроки отправьте в закрытый сектор группу специалистов для расследования данного инцидента. О результатах докладывать по мере поступления информации. Заместитель директора Центрального офиса штаба генерала Ма Бурвис. Как это могло произойти? Искренне недумевал Говард. Пропал спутник. Куда он мог пропасть? Подорвали его, что ли? Но если бы спутник взорвали, то написали бы, что спутник уничтожен в результате террористического акта. А так, коротко, пропал и все. Что нужно такое предпринять и что должно произойти, чтобы космический спутник, не имеющий маршевых двигателей, пропал? Просидев в глубоких раздумьях с полчаса, Говард не пришел никаким к каким определённым выводам. Затем он по привычке включил персональный искин и затребовал всю имеющуюся информацию по спутнику у планеты Севиллы. Он не стал изучать весь массив информации. Ее было очень много. Говард задал параметры нового поиска. Необычные происшествия и события, происходящие со спутником и вокруг него. Затем подумал и поправил запрос. Происшествия и события, выходящие за рамки обычных явлений и процедур со спутником и вокруг него. Здесь информации было значительно меньше, и эту информацию Говард смотреть не стал. Он дал задачу скину провести анализ, какое событие, возможно, могло привести к исчезновению спутника с орбиты планеты. Ответ Искина был неожиданным и коротким. Оказывается, перед исчезновением спутника он подвергся атаке неизвестного программного обеспечения, заблокировавшего все его системы, кроме аварийного передатчика, в черном ящике, не связанного с энергетическими линиями с системами спутника. Из этого следовало, что на спутнике была закладка шпионской программы. Ее активировали для захвата систем спутника. Было ясно, спутник банально украли. Оставалось неясным, каким образом спутник перетащили в другое место и куда. А также, кому это по силам. Для транспортировки спутника нужен транспортный корабль. Говард просмотрел записи разрешенных и несанкционированных проходов транспортных кораблей в сектор. Таких не было, за исключением полугодовалого проникновения корабля контрабандистов, но он не появлялся в пределах Сивиллы, а следовал к удаленной планете Инферно, а на обратном пути был захвачен силами оперативников центра. На этом корабле находился неуловимый советник, разыскиваемый преступник синдиката. Хотя, подумал Говард, Сколько таких двойников советника они уже ловили? 7 или 8 Это вполне мог быть очередной двойник. Тем более, что это больше похоже на заказуху, чтобы поднять рейтинг оперативников службы центрального офиса. Что же получается? По данным, полученным из Кином, последними, кто имел доступ к спутнику, были специалисты центра. Оперативники управления центрального офиса устанавливали там программы «Ловушки» на демона. После гибели начальника оперативного управления центра Саверьена II и спецотряда закладки остались. Кто-то, кто имел доступ к ним, активировал шпионские программы и украл спутник. И этот кто-то находился в центральном офисе. От такого откровения Говард покрылся испариной. Влезать в интриги высокопоставленных фигур Говард явно не горел желанием. Сообщать свои выводы наверх тоже. Кто он? Всего лишь начальник аналитического отдела. Его дело маленькое — принять приказ и его исполнить, отправить группу расследования в сектор. Свои выводы он доложит Штифтану, а тот пусть распоряжается ими, как сам решит. Говард подготовил секретный приказ заместителю начальника оперативного директората Льюису Корси, в котором описал ситуацию и обязал подготовить группу к вылету в закрытый сектор. Еще одно послание он подготовил для Штифтана, который находился в командировке в закрытом секторе. Он должен был на месте, как старший офицер управления возглавить расследование. В послании он поделился своими выводами и приложил выборку из кино. Подумал и, поколебавшись, решил отправить краткое послание на закрытый почтовый сервер. Он знал, что это почтовый ящик Вейса, а иметь такого покровителя, сидящего в Межрате, в высшем органе власти АОМ, Имело большой смысл. Ночь рваным бархатным небом накрыла верхний слой инферно. На нем в черных прорехах мерцали небесные алмазы. Из пустыни доносились визги и ворчания мутантов, идущих на водопой. Кто-то кого-то сожрал, и отчаянный предсмертный вопль жертвы затихал так же быстро, как и возникал. Штифтан удалился в сторону от реки. Идти одному по пустыне было опасно. Уже на вторую ночь его стала преследовать многочисленная стая странных животных, похожих на огромных неуклюжих собак, которых он видел в Брисвеле, только покрытых панцирем, как черепахи. Они были медлительными, но неутомимыми преследователями. Без сна и отдыха они загоняли свою жертву. И не просто загоняли, а целеустремленно гнали на засаду, лишая его возможности уклониться в сторону. Это штифтан понял, когда сканер вспыхнул ярким расцветом красных точек впереди. У него создалось впечатление, что у этих тварей был примитивный коллективный разум. Уж очень осмысленно они вели охоту. Засаду штифтан перебил в ближнем бою. Сильные, но медлительные твари гибли от ударов молекулярного меча. А вот оторваться от стаи ему не удавалось. С ее пути уходили остальные хищники, и он беспрепятственно шел к порталу, и это его радовало. Сражаться одновременно с несколькими стаями и победить он не смог бы, даже если бы очень захотел. Его силы поддерживали транквилизаторы из аптечки. Из оружия остался лишь молекулярный меч. Заряды лазера давно закончились. Штифтан шел на одной силе воли, выдерживал расстояние до стаи, не давая ей приблизиться и, не уклоняясь от русла реки, возвращался к порталу. Ему нужно продержаться еще одни сутки. А там он вернется в Брисвель, свяжется с демоном и узнает, почему тот не пришел навстречу. Потом вызовет корабль и убудет в открытый мир. Его миссия здесь завершалась. Откровенно признаться, он этому был рад. Не его это дело бродить по чужим планетам. На это есть другие, более подготовленные специалисты. Героем Штифтан себя не считал и никогда не имел желания совершать подвиги. Его удел кропотливая, скучная, но очень нужная работа. Была бы его воля, он никогда бы не назначил себя на такое задание. Но Вейс имел по этому поводу свои соображения, а спорить с ним было невозможно. Старик говорил мягко и производил впечатление добряка, но за его простыми фразами всегда звучал «металл». В преследовании стаи был очень положительный момент. Путь вперед был свободен, а у штифта хватало энергетиков, чтобы добраться до портала. Он уже свыкся с окружающим его миром. Вокруг стеклянистый песок, темная лента реки, крики мутантов и их исчезающие силуэты при сближении. После памятной встречи со стреляющими ящерами такие больше ему не попадались. Как профессионал-теоретик, Штифтан сумел зафиксировать на носитель бой с этими странными созданиями, и ему пришло в голову, что это некая разумная, технически развитая раса рептилий. Об этом необходимо было доложить в Центр. О них сведений у ада не было. Этот мир был полон загадок и таил в себе множество неоткрытых тайн. Но они не интересовали Эрата. Он очень хотел жить и вернуться домой, где его ждала новообретенная любовь. Прилетевший на нейросеть пакет сжатой информации заставил Эрата вздрогнуть. Не останавливаясь, он дал команду нейросети распаковать архив и пошел дальше. Через 10 минут он остановился. Остановился так, словно напоролся на стену. Ему предписывалось убыть на планету Севиллу и выяснить причины исчезновения спутника с орбиты планеты. «Они что, идиоты?» — подумал Штифтан и продолжил движение. Ворчание приближающихся бронированных собак его подтолкнуло к действиям. Как он вызовет корабль, раз спутник пропал? Из Брисвеля это сделать невозможно. Никто не знает, где находится этот город. Его вообще нет ни на одной звездной карте а главное, как он узнает причину исчезновения спутника. Но если только в его распоряжении будет корабль, тогда можно попробовать что-то выяснить. Значит, у меня появилась новая цель. Это сивилла огорченно подумал Штифтан и в сердцах стукнул ногой маленький камешек, попавшийся по дороге. Выместив на камне свое негодование, вспыхнувшее в нем из-за неожиданно возникшей проблемы со спутником, Рат несколько успокоился. Ему придавался в помощь местный агент Дух, которого звербовал демон. Но тот, как хорошо знал Штифтан, был человеком со скверным характером и обычно вообще не слушал приказы, идущие от руководства. Но с этим приходилось мириться. Таковы они агенты-местные аристократы, напыщенные, самовлюбленные, кичливые аристократы. К ним нужен подход, который назывался «золото», а золото Штифтану не дали. Долгий утомительный путь не способствует долго держащемуся раздражению, и вскоре штифтан перестал с возмущением думать о приказе центра. Он, отупев от непрерывной однообразной дороги, к исходу третьих суток вышел к подножью холма, на котором был расположен портал. Остановившись на несколько секунд, он обернулся и, злоухмыляясь, показал стае кукиш. Затем поправил лямки облегчившегося рюкзачка и пошел к вершине. Из портала выходил очередной караван демонов. Двое охранников увидели Штифтана и резво направились в его сторону. Не доходя трех шагов, остановились и надменно приказали ему остановиться и раздеться. Штифтан даже не разозлился. Он молча активировал меч и пошел на демонов. Те опытные в захвате рабов расступились и попытались схватить его с боков. Удары крест-накрест мечом развалили демонов надвое. А Штифтан невозмутимо прошел мимо упавших половинок тел. Он не оглядывался на убитых, а, уперев пустой взгляд в портальную площадку, целеустремленно двигался к ней. Остальные, увидев, какая участь постигла их товарищей, сделали вид, что ничего не произошло. А караван повернул в противоположную сторону и направился вниз к реке. Портал остался свободным. — Ты это видел? — негромко присвистнув, спросил третий. — Он убил разумных, не пытаясь с ними договориться. «Видел!» — хмуро насупив брови, буркнул командир. «Из таких вот тихой не получаются самые лютые начальники. Они никого потом не жалеют. Двигаем следом. У нас новый приказ». Стая волков потеряла добычу, горестно взвыла и направилась за ушедшим караваном. А берег пещеры с тихим шелестом плескалась покрытая ряской вода. «Ты уверены, что выход под водой?» — спросил Прокс сомнением, рассматривая мутную с тухлым запашком воду. «Да, выход замаскирован под водой», — кивнула Сидора. «Мне самой не хочется туда лезть». Прокс постоял в глубокой задумчивости. «Я вот чего не понимаю, Сидора. Если это вход, ну или выход из подземелья, то почему нет прохода во дворец?» «Почему нет? Есть», — ответила девушка. «Тогда у меня назрел еще один вопрос», — разглядывая недовольным взглядом девушку, произнес Прокс. «Если есть проход во дворец, то почему мы не прошли сразу туда? Для чего нам выходить на поверхность далеко от дворца?» «Ты это у меня спрашиваешь?» — в ответ изумилась Седора «Ты мужчина, шел впереди. Я шла за тобой». «Исидора!» — перебил ее Прокс. «Ты мне сказала, что одно ответвление подземелья идет в тупик, второе — на выход». «Я не так говорила!» — теперь с обедой в голосе прервала девушка. «Почему ты считаешь меня глупой?» «Я сказала, проход налево ведет в тупик, направо на выход. Ты же сказал, что пойдем направо. Я починилась. Есть еще один проход вокруг пещеры Кобальдов. Он ведет во дворец». «Исидора!» — воскликнул сильно пораженный логикой девушки Прокс. «Ты просто могла бы сказать, что есть еще один путь». «Могла бы, но ты, Алиш, не стал слушать. Потребовала, чтобы я шла позади тебя в двух шагах и не приближалась. Я думала, ты знаешь, что делаешь. Я тебе доверилась». На ее глазах навернулись слезинки. Прокс, получив отповедь, крякнул и вынужден был признать, что это его оплошность. Мог бы со своим опытом расспросить подробнее о подземелье. Он задумался. «Ты знаешь?» Прервав задумчивую паузу, произнес он. «Ты права. Я знаю, что делаю. Я спасаю наш и ваш мир. Но я не знаю, как его спасти. Может быть, в самом деле будет даже лучше выйти не во дворце, а вдали от него». Осмотримся, послушаем, что люди говорят. Купим одежду и подумаем, что первым делом сделать. Мы что, по городу будем ходить в этих шкурах? Нет, одежду добудем. Как мы её добудем? Отберем, рассеянно ответил Прокс. Он снова погрузился в размышления. Ему нужен был приблизительный план действий. Значит так, — решила лишь. Мы выйдем из подземелья в ночь. Что тут рядом находится? Лес и разбойники? Ты уверена, что тут есть разбойники? «Они всегда тут были?» — ответила девушка. «А что, их не ловили?» — удивился Прокс. «Почему не ловили?» — ловили, — ответила Сидора. «Но они откупаются и снова разбойничают». Брови Прокса полезли наверх. «Все знают, что они откупаются и никаких мер не принимают?» «Знают», — согласилась Сидора. «Только судьи ими подкуплены, а решение суда обязательно для исполнения. Кроме того, они платят владетелю леса». «А кто владетель?» «Моя сестра». «Получается замкнутый круг», — вслух подвел итог разговора Прокс. «Разбойники разбойничают на дорогах, ведущих в город. Чтобы они могли грабить, они платят местному владетелю. Если их ловят, они откупаются отсюда и снова прячутся в лесу». «Да, все так, Алиш». «Я все больше поражаюсь, слушая тебя, Исидора», — проговорил Прокс. «И думаю, как тут можно жить?» «Мы привыкли», — спокойно ответила девушка. «А ты знаешь, сейчас день или ночь?» — спросила она, меняя тему разговора. «Я нырну и вылезу снаружи», — подумав, ответил Алиш. «Потом вернусь и расскажу тебе». «Только не бросай меня, Алиш!» — встревоженно отозвалась Исидора. «Я этого не вынесу. Не бойся. Я вернусь». Он погладил девушку с большими печальными глазами по волосам и мягко повторил. «Не бойся». Исидора прижала его руку к своим губам. «С тобой, Алиш, я ничего не боюсь». Мне невыносима мысль о разлуке. Прокс зашел в холодную воду, брезгливо скривился и, погрузившись по шею, нырнул. В мутной воде ничего не было видно, но он поплыл, как ему казалось, вперед. И вскоре над головой увидел светлое пятно. Оттолкнулся ногами, погреб руками и вынырнул. Протер лицо рукой и повертел головой. Посмотрев направо, замер. Прямо на него, с удивлением, из-под густых белесых бровей смотрел мужик с удочкой в руках. Он сидел на бревнышке на берегу в метрах восьми от всплывшего Прокса и, разинув рот, молча на него пялился. «Здорово ночевали!» — поприветствовал он мужика. «Не жалуюсь», — с небольшой паузой отозвался тот. «А ты кто?» «Водяной!» — тут же нашелся Прокс. Сказался опыт полевого агента. «Хозяин этого болота!» И, не давая мужику опомниться, продолжил. «Ты рыбу ловишь, а они мне жалуются. Вот, пришел тебя наказать!» Так я, я тут по первости, ваша милость. Тут э, Прошка-сорванец промышлял. — Не ври мне, вы разбойнички, вам веры нет. Закинул удочку Прокс. — Откупаться будешь? — Буду, ваша милость. Мужик расслабился, и Прокс, глядя на него, понял, что эта процедура мужику хорошо знакома. — Что хотите, серебро там или предмет, какие цацки, рухлять имеется? — Не надо мне твоего добра. Он хорошо знал. Чтобы расположить к себе человека, надо говорить на понятном ему языке. «Скучно мне. В воде рыбы до да русалки. Лучше новости расскажи, как людишки живут, о чем сплетничают. Ох ты ж волосатый ешь! русалки!» Мужик сдвинул на затылок соломенную шляпу. «А люди брешут, что их нету. Ахож, покажу!» Прокс хитро посмотрел на мужика. «Русалку? Да, русалку. Токма по пояс». Они не любят себя показывать, а если покажут свой хвост, то утащит тебя в воду, и будешь ты там утопленником. Утопленником? Не, не надо мне ее хвост. А так, кому расскажу, не поверит. проговорил ошарашенный мужик. «А когда ж покажете, вашу милость, хоть одну головку? Да вот поговорю с тобой и позову ее. Он подплыл к берегу и вылез. Мелкому мужику высокий и крепкий прокс в набедренной повестке показался богом. Он упал на колени и взмолился. «Не убивайте, ваша милость!» «Не буду. Рассказывай, повесели мою душу человек». «Ага», — попятился мужик и, не вставая с колен, стал говорить. «Значится, новости такие. Герцогиня наша, стало быть, вышла замуж за колдуна приезжего, бывшего-то муженька отравила и схоронила. Но люди брешут, что она имеет в любовниках аж самого Радзивилла-властителя». А Жонка раздевил узнала об этом и хочет ее извести. Мол, наняла черных колдунов. Но я думаю в рот. Почему так думаешь? спросил Прокс. Так раздевил произвел всех черных магов. Они под запретом. Как же его жена может их нанять? Просто отозвался Прокс. Они могли откупиться. Ох ты дело-то какое! Я и не подумал об этом. Мужик всплеснул руками. Вот оно как. Значит, не брешут люди-то. Еще на рынке шептали, скоро перемены будут. Мол, неназываемый вернется. Да не один, а с воинством великим. И будет по земле мор. Брешут, — отмахнулся Прок. Если бы так много, то я бы знал. Совсем недавно с неназываемым общался. Он не говорил, что хочет вернуться. У мужика отвесло челюсть, он замер, как изваяние. Потом его начала бить дрожь. Не бойся, — приободрил его Прокс он из темноты не выходит что в городе творится много там вельмож да принцев принцев не видел ваш милость а богатеев наехал много через три дня праздник великого плодородия что за праздник такой да чудный праздник народ пить будет да бабами меняться как это на совсем что ли Не только на ночь потом мужья их пороть будут кого пороть как кого баб! Прям на площади, розгами. Чтоб, значит, не блудили. Что, и богатых тоже? Нет, тех не порят. У них свой праздник в замке. А что они там делают, нам неведомо». «Интересно. Хочу посмотреть», — произнес Прокс. «Принеси мне и русалки нарядной одежды. богатый, Найдешь? А я тебя за то, что развеселил меня, отблагодарю каменьями драгоценными. А как же на хвост-то свой спрячет?» «Я и ноги наколдую». «Вот оно как!» Мужик хитро прищурился. «А не обманешь, ваша милость?» «Получится — обману. Не получится — обманывать не стану», — равнодушно ответил Прокс. «Грех дурака не обмануть». «Это верно, ваша милость. За счет дураков и живем. Так, я скоро?» «Вы тут подождите». «Стой!» — остановил его Прокс. «Что еще?» Мужик замер на месте. «Других не посвящай». Узнаю, что проболтался про меня, найду и утоплю. Будешь мне под водой сказки рассказывать. Так и никого нет, ваша милость, все на деле. Я остался, и Прошк, полудурок, за сторожа. Так я пошел? Иди, — разрешил Прокс. Мужик поспешно скрылся в лесу, который вырастал густыми кустами сразу за озерцом. А за кустами поднимались кривоватые кряжестые дубы. Прокс нырнул и вернулся в пещеру, где, на берегу поджав ноги и положив голову на колени, ждала его Исидора. Увидела вынырнувшего Прокса и радостно заулыбалась. «Ты вернулся! Не обманул!» — воскликнула она и вскочила. «Исидора, не надо бояться, что я тебя брошу. Во-первых, я дал клятву неназываемому. Во-вторых, ты моя плоть, и я к тебе привязан, как и ты ко мне». Прокс вылез на берег. «Там снаружи и разбойники, сообщил он. С одним из них я договорился, что он принесет нам одежду. Тебя представил русалкой. Себя — водяным владыкой. Покажешь ему плечи и грудь выше пояса. Из воды не вылезай. — Хорошо, а грудь обязательно показывать? — Ты стесняешься? — спросил Прокс. — Чего? — Ну, своей груди. — Нет, не стесняюсь, она у меня красивая. Но нужно ли ее показывать постороннему? — Ты права, не нужно, — не раздумывая, согласился Прокс. «Вылезешь из воды по плечи и скажешь мужику, что если он будет подглядывать за тобой, то схватишь его и утопишь». «Он не поверит», — высказала свое мнение Исидора. «Все знают, что русалки существуют только в сказках. Их никто никогда не видел. Раз сказки про них говорят, значит, они есть», — решительно заявил Алиш. «Но не всем дано их видеть». «А кто видел, тот утонул. Их своим колдовством русалки заманили в воду». «Такая судьба у тех несчастных, кто видел то, что видеть нельзя». Исидора, переваривая сказанное, уперла взгляд на Прокса и молча на него рассеянно смотрела. «Вот, значит, почему русалок никто не видел», — наконец произнесла она. «На реке у города часто находили утопленников. Бедняжки, как им плохо одним», — сочувствием в голосе произнесла Исидора. «Кому?» — удивленно спросил Прокс. «Утопленникам?» «При чем тут утопленники?» «Русалкам». «В воде сыро и холодно. Они ищут мужского тепла и любви, а вместо этого получают утопленников. Их точно кто-то проклял». Прокс поджал губы и решил с ней согласиться. «Наверное», — тихо произнес он и отвел взгляд. Он не стал обсуждать с ней эту тему дальше. Исидора была наивной и верила каждому его слову. Прокс подумал, что если все жители этого мира такие же простодушные, то не мудрено, что власть в их мире захватили демоны. Они одновременно вынырнули на поверхность. На голове Сидоры в волосах застряла ряска и придала волосам зеленый оттенок. Почти сразу же появился мужик с мешком в волосах. Он еще не дошел до озерца, как увидел головы парочки, торчащие из воды, и бухнулся на колени. «Русалка», — прочитал по его губам Прокс, а мужик произнес: Ох ты ж волосатый ёж! В самом деле русалка!» Прокс глянул на Исидору и мысленно с ним согласился. С тряской на волосах она вполне могла сойти за русалку. «Ты одежду принес? первый спросил Исидора. Принес? тихо отозвался мужик. «Неси сюда и положи у воды. Потом отойди и отвернись. Будешь подглядывать, с тобой случится то же самое, что и с остальными, кто меня видел». «А что с ними случилось?» — не выдержал и спросил разбойник. «Утонули», — кратко бросил Сидора. «Отворачивайся». Мой хвост ты не должен видеть. Мужик живо подчинился. Прокс вышел из воды первым и вытряхнул здоровенный мешок, туго набитый тряпками на траву. Отложил в сторону женские наряды и прошептал. «Эсидора, выбирай». Девушка, не отводя взгляда от спины разбойника, выбралась на берег, зябко поежилась и стала быстро перебирать предметы одежды. Панталоны и сорочку она откинула в сторону. Брезгливо сморщилась в ответ на вопросительный взгляд Прокса. «Они ношеные», — тихо пояснила она. Затем стала живо одеваться. Надела бордовую юбку из бархата, белую шелковую блузку и длинный кафтан из зеленого бархата. Отгребла в сторону одежду и вытащила софьяновые сапожки с острыми загнутыми вверх носами. Примерила и осталась довольна. Великоватый, но сойдет», — произнесла она. «Теперь можно ехать в город. Кстати, а экипаж у нас есть?» — спросила она и, уже не таясь, вполне нормальным голосом крикнула. — Тебя как зовут, разбойник? — Аврус, госпожа русалка. — Не называй меня русалкой. Я сейчас в оплике человека. Называй меня Марьяной. Можешь обернуться. Разбойник помедлил, но потом решился и обернулся. — Ух ты ж ты ешь воскликнул он. — Баба без хвоста! — Сам ты баба. Я дама из благородного дома, — надменно произнесла Сидора. — У тебя экипаж есть? — Найдется, госпожа. — Хорошо, поедешь кучером, — приказала Исидора, и разбойник, соглашаясь, кивнул. Прокс тоже был одет по местной моде. Кожаные штаны в обтяжку, высокие до колен сапоги из плотной коричневой кожи, белая рубаха из тонкой бязи, колет и золоченый пояс. — Нам нужна шпага, — оглядев Прокса, произнесла Исидора. — Для владыки — воды. Можек замялся, а Прокс из своей сумки достал пригоршню камней. «Иди сюда!» — позвал он разбойника, высыпал на расставленные ладони камни. У разбойника глаза полезли на лоб. Он, не веря своему счастью, уставился на неожиданно упавшее ему в руки богатство и не слышал, что ему говорил Прокс. Тогда Алиш затряс его за рукав. «А, что, ваш милость, я все сделаю, вы только прикажите!» «Экипаж и шпага!» — приказал Исидор из-за спины Прокса. «Сам прилично оденься, кучером будешь!» В город Корновище столицу герцогства Лаварского, въезжали в экипаже, запряженной двойкой гнедых коней. Стражники, увидев герб на карете, отдали честь копьями. «Это карета вельмож Мазовецких», — просветила Исидора Прокса. «Видимо, разбойники напали на пустую карету и захватили ее. «Почему ты думаешь, что карета была пустой?» — поинтересовался Прокс, разглядывая из окна кареты красоты и пейзажи природы мира Теллурии. Сначала был густой дубовый лес с проселочной дорогой, затем показались дымки, тянущиеся в небо. Из пригорка, на который они поднялись, стал виден сам город, окруженный стеной, сложенной из белого известняка и деревеньки, расположившиеся перед ним, под радующими глаз желтыми соломенными крышами. Из труб, торчащих над крышами, поднимался дым. Дорога вела вдоль возделываемых полей, не заворачивая в деревеньки. Обычный сельский пейзаж, ничего особенного. «Потому что», — ответила Сидора, — «так всегда делают. Впереди едет пустой экипаж, а вельможи через несколько часов после него. Разбойники захватывают экипаж и уходят. Дорога оказывается свободной, все просто». «Так они могут не уйти», — согласился Прокс. «Они же наверняка знают, что следом поедут богатенькие вельможи. Ну и что? Если они не уйдут, по дороге поедет дорожная стража с волшебниками, их схватят и посадят в тюрьму. Поэтому они хватают лошадей, экипаж и прячутся в лес». Потом они продают все это в городе. Нам тоже надо будет продать этот экипаж и купить свой. Я уже распорядилась. Когда успела?» — не поверил Прокс. «Когда ты уходил в кусты, справить нужду. Еще надо к скупщикам проехать, обменять камни на золото и серебро. Я лучше знаю, что надо делать, Алиш. Ты сейчас слушай меня». Прокс посмотрел на девушку и молча кивнул. Карета тряслась по каменной мостовой. Улицы были узкими, и два экипажа не могли разминуться. Но, как потом узнал Прокс, на улицах было организовано движение в одну только сторону. Та, по которой ехали они, вела в центр, а параллельная улица, наоборот, из центра. Прокс обратил внимание, что Исидора разительно преобразилась. Она стала уверенной и властной. Это, по-видимому, произошло из-за того, что она попала в привычную свою среду. Решил он и не стал вмешиваться. Аврос завернул за угол и остановил экипаж. «Скобка!» — крикнул он, не слезая с козел. «Помоги мне сойти», — попросил Исидора, и когда Прокс вышел, протянула ему руку. Грациозно сошла и направилась к ступеням высокого крыльца, ведущего к дверям с броской-вывеской, на которой что-то было написано, но Прокс этого алфавита не знал. Он проследовал за Исидорой и вошел следом. Перед Исидорой кто-то, стоявший за дверью, распахнул дверь. Дальше был узкий коридор и поворот. За поворотом еще одна дверь с окошком. Окошко открылось, и из него на гости смотрел толстячок с добродушным лицом. Его гладко выбритые толстые щеки лоснились. «Что вам угодно-с?» спросил толстяк. «Мы хотим поменять драгоценные камни на золото и серебро», — произнесла Эсидора и, полуобернувшись к Проксу, произнесла. «Дорогой, покажи мастеру наши камни». «Сколько?» — спросил Прокс. «Десяток». Прокс пошарил в сумке и вытащил десять разноцветных камней. Положил один на полочку перед лицом толстяка, остальные зажал в кулаке. Обернулся и оценивающе оглядел крепко сложенного охранника, сокованный стальными полосами дубиной на поясе. Тот близко не приближался, контролируя выход. Толстяк живо ухватил камень и посмотрел на него через большую лупу. Пять золотых саверянов произнес он и, ожидая ответа девушки, не мигая, смотрел на нее. Восемь, не соглашалась с его оценкой Сидора. «Он не стоит восемь золотых, пань», — ответил толстяк, и добродушие исчезло с его лица. «А сколько он стоит?» — спросил Прокс. Толстяк бросил быстрый взгляд на мужчину и, шамков губами, сказал, «семь, но я дам за него шесть. Его надо будет огранить, это стоит денег. Ещё камни есть?» «Есть», — кивнула Сидора. «Дорогой, покажи их все, что в руке перед мастером». Из кубки они вышли богаче на пятьдесят золотых и сотню серебряных соверенов. На лошадином рынке продали за 20 суверенов карету и лошадей. За 15 золотых суверенов купили одноконную коляску с верхом и коня. «Теперь к портному», — приказала Исидора, и разбойник, хорошо знакомый с городом, погнал коня в другой конец города. Там Исидора подобрала себе три комплекта одежды, белье и выбрала для прокса другую, более богатую одежду. От портнихи они вышли другими людьми, респектабельными богачами. «Аврос, вези нас в гостиницу «Золотая лилия». На сегодня ты свободен. Ждем тебя завтра к обеду, не пропадай». «Да не в жизнь!» — осклабился довольный разбойник. «Буду, как солнышко!» В гостинице их разместили на третьем этаже в двухместном номере. На предложение назвать себя Исидора, опередив Прокса, ответила. «Вельможи состровецкие, муж и жена. Из Трщебича. Горячую ванну и ужин в номер. Вино из виноградников Барно. Красное». Прокс молча шел рядом, не вмешиваясь и не влезая перед осидорой Женщина, хозяйка гостиницы, принимающая их, несколько раз бросила на него любопытный взгляд. Когда они ушли, она поджала губы и скептически произнесла вслух. — Как же из Трщебича они, муж и жена? Любовники из Ледницы. Горян видно издалека, по их стати. Какой мужчина! Ай-ай-ай! Я бы такому тоже отдалась! В номере Сидора упала спиной на широкую кровать, широко раскинула руки и с облегчением вздохнула. «Как же хорошо снова ощутить себя в теле, принять горячую ванну и упасть в чистую постель. Дорогой, нам нужно попасть на праздник к Она села. Прокс, осматривающий комнаты, вернулся и посмотрел на девушку. «У тебя есть план?» — спросил он. «Есть!» — с полной невозмутимостью в голосе ответила Исидора. «Мы завтра поедем к башне магов». Ты там узнаешь, где можно найти темных магов. Мы купим у них свиток заключения. Постой, Сидора, ты считаешь, что белые маги расскажут нам, где прячутся темные? Ты это серьезно? Конечно. А как мы по-другому узнаем о темных? Маги все друг про друга знают. А как я узнаю? Мне просто так скажут. Прокс, иди налево, там пещера, и в пещере темные маги. Это не смешно. Дорогой, ты мужчина и должен думать, как решить тот или иной вопрос. «Я всего лишь слабая девушка». В комнату без стука зашли три девушки с ведрами в руках, прошли мимо Прокса в другую комнату и в медную ванну стали выливать воду. Сделав все, что нужно, ушли. Прокс подошел к двери и закрыл ее на замок. Вернулся к Осидоре. «Но, предположим, мы узнаем», — продолжил рассуждать Прокс. «Где прячутся темные маги?» «Найдем их, купим свиток. Как мы его используем?» Для этого нам надо будет попасть во дворец на праздник. Там ты подойдешь к моей сестре и применишь свиток, после чего мы убежим. Вот так просто возьмем и убежим, не поверил Прокс. Да нас из зала дворца не выпустят. Ну, тогда ты вызовешь своего монстра, а он всех убьет, не смутилась и Сидора. Она стала раздеваться, складывая одежду на кровать. Прокс задумчиво смотрел на нее. Но план в общих чертах понятный и вполне рабочий. «Надо только продумать детали», — произнес он. Исидора осталась нагишом, без стеснения, но строго посмотрела на Прокса. «Я приму ванну. Ты долго не думай. Жду тебя в постели». Соскучилась я по мужской ласке. Прокс автоматически кивнул, а через пару мгновений с удивлением посмотрел на девушку. «Ты приглашаешь меня в постель», — уточнил он. «Ну, а куда еще? удивилась она в ответ. «Ты муж и должен исполнить свой супружеский долг». Только будь осторожен и нежен. Я еще не раскрытая. На степь опустились сумерки. Ночные хищники вышли на охоту. Птицы на редких деревьях замерли, нахохлились перед сном. На темном покрывали небо, засияли первые звезды. По траве потянулся влажный прохладный туман. Отряды молодых орков под предводительством быр-карама двигались в темное время суток. К исходу вторых суток подошли к массиву полосы дикого леса. Я двигался впереди и, обнаружив, уничтожал секреты пограничников лесных эльфаров. По правде сказать, их было немного. И они надеялись на свою природную способность оставаться незамеченными в лесу. Но мой сканер обнаруживал и определял все живое в радиусе его действия. Таким образом, орки вышли к лесу, никем не обнаруженные. Дальше они должны разойтись и пятью колоннами двигаться по еле заметным тропам. Карты проходов через Дикий лес я выдал командирам отрядов через Быра. Старый занозистый орк, который по неизвестной мне причине не испытывал ко мне приязни, больше не ворчал и не смотрел на меня сердито из-под лохматых бурых бровей. Он твердой рукой управлял молодым ополчением и весьма ревностно следил за своей репутацией военачальника. А в этом он полагался на меня. Смекнул старый хрыщ, что лучше послушать моего совета, чем попасть в просак со своей гордыней, а впоследствии стать посмешищем для всех орков. В своем последнем походе он явно не горел таким желанием, и, как я понял, моя помощь примеряла его со мной. Я, конечно, догадывался о истоках его неприязни ко мне. Он, по всей видимости, считал, что спокойные времена в степи прошли с моим приходом и мог обвинять в этом меня. А жизнь на планете быстро менялась. Так быстро, что он не успевал за ее изменениями. Пора было уступить свое место более молодым и подвижным оркам. Но Быр врос в свою должность правой руки корнями. Не выкорчевать. Как говорится, сам не ам и другим не дам. Дикие лес орки прошли, как нож проходит сквозь масло. Быстро и без боя. За одну ночь перехода без потерь вышли к заколдованному лесу который ранее расколдовал я, отпустив хранителя и захватив чудо юда из другого мира. Это была тающая история, которая чуть было не погубила меня и заставила бы, пардон, сильно испугаться, Лиана, моего дракона-симбионта. Границы заколдованного леса были отчетливо видны. Лес резко предел, и дальше нужно было идти по трем направлениям. Один путь вел на восток, к центральным областям лесного княжества второй на север к богатым торговым городам, а третий к святая святых леса в миллерионовую рощу, где обитали их маги-друиды и где выращивали древолюдов. Я хотел надолго лишить лесных эльфаров такого смертоносного оружия, а заодно и их магов, у которых была непонятная мне магия. Только вот миллерионы трогать нельзя. Одушевленные великаны признали меня почти своим, поэтому я направился с третьей колонной. Но это сегодня. А несколько дней назад я посетил незабываемое мероприятие — заседание Совета Старших Домов. Из того, что я увидел и услышал, отчетливо осознал простую вещь. Снежные эльфары, только если смотреть с расстояния, кажутся существами высшего порядка — честными, сильными и благородными. А на самом деле они ничем не отличаются от людей, хотя смотрят на нас, человеков, с чванливым презрением. Мы типа продажные, лживые и недостойные, разумные. Так считают они, а я посчитал такими их. Вернее, не их и не всех, а элиту. Продажными шкурами, готовыми придать все и вся, лишь бы не изменилось их положение, которое они заняли не потому, что достойны его, а по праву рождения в семье элиты. И чем, скажите мне, они отличаются от сыновей и дочерей людских паронов и графов? Вот и я о том же. Как-то услышал одну мудрость. Не знаю, кто ее произнес, но она показалась мне верной. Родители, обеспечивающие всем своих детей, делают нищими своих внуков. Вот эти сидящие в гробовом молчании разжиревшие дети могут потерять все, что нажили их предки. Молчание установилось после того, как председатель предложил им высказать не свое мнение, а предложить решение возникшего кризиса. Голдящие Леры смолкали, как по мановению волшебной палочки, и тупо уставились на председателя Лера Чертаила. А тот с невозмутимым видом оглядывал ряды, где сидели члены совета. Я понимал их трудности. Высказать свое мнение и не нести за него никакой ответственности — это одно. А вот смотреть в завтрашний день может не каждый. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Вот так, ни больше, ни меньше. Так вот, смотреть они могли, а делать что-то — нет. Взгляды застывших с открытыми ртами леров красноречиво говорили. «Ты что это такое предложил? Мы так не играем!» Очумелое молчание взорвалось воплями. «Какое решение можно предложить?» — вскочил один из леров в бордовом сюртуке. «Мы не имели консультаций внутри дома и не проводили консультации с последователями нашей линии. Вы нас согнали сюда насильно, лер чертаил, и требуете решений? Это просто возмутительно!» — Да, поддерживаю вас, Лер Шарганил. Это просто возмутительно. Наш дом не имеет повестки по этому вопросу. Надо сначала провести согласование позиций. Поддержал его сидящий далеко справа от него рыхлый эльфар в вышитом серебром сюртуке. — Вы могли бы заранее обговорить все моменты. Вскочил другой эльфар в простом кожаном колете и белой рубашке с широкими рукавами по моде снежных эльфаров. Рукава были длинными и висели на полметра вниз от кистей рук. «Разве вы не знали о ситуации, возникшей в княжестве?» Его прервал усколиться худой эльфар с крючковатым носом. «Предлагаю для начала обменяться мнениями», — начал он. Его тут же поддержала половина членов совета. «Да, это правильно, надо высказать мнение», — загалдели с разных сторон Леры. Я лишь успевал вертеть головой. Но Лер Чертаил тоже нилоком был шит. Он понял, что сейчас Леры утопят любое решение в своих мнениях и будут переливать из пустого в порожнее до самого вечера. Потом разойдутся и разбегутся. Мало кто из них, смотря в завтрашний день, хотел участвовать в принятии непопулярного решения — воевать. Он позвонил в колокольчик и, когда шум утих, спокойно, но веско произнес. «Мнениями Леры будете обмениваться после решения совета. Обстановка всем нам ясна». Враг напал на нашу страну. Часть домов снежных эльфаров под предводительством запрещенного братства предала интересы страны. Положение чрезвычайное, и у нас всего два варианта — объявить мобилизацию или сдаться на милость победителя. Снова установилась тишина. Слова чертаила взорвались, как бомба, и оглушили всех, кроме меня и самого чертаила. «Как сдаться?» — негромко воскликнул один из эльфаров. «У вас, Лер Мангаил, есть другое решение?» — спросил председатель. «Сдаваться нельзя. Нас проклянут потомки!» — проговорил ошарашенный эльфар. «Ну так предлагайте!» — подтолкнул его чертаил. «Я, «Я... не знаю, что делать!» — растерян ответил Лер и сел. Стало понятно, что сдаться хотят многие в надежде получить теплое место, но не решаются озвучить это вслух. Лично я не понимал, на что они надеются». На то, что лесные эльфары доверят им управлять народом от их имени, это было в моем понимании безумием. Но для этих чинуш, привыкших договариваться, такое понимание напрочь отсутствовало. Они слишком много о себе мечтали. Как же? Как же? Без них никогда не решался ни один вопрос. Так было и так будет в будущем при любой власти. Лесные завоеватели приходят и уходят, они остаются и будут верой и правдой служить лесному князю». Лер чертаил тоже это понимал. «Может быть, — со издевкой в голосе произнес он, — вам поможет понять бессмысленность упования на новую власть этот документ, добытый графом Тохрангором, главой дома Высокого Хребта». Чертаил развернул свиток и стал читать. «Как видите, Леры?» Свернув свиток, произнес он. «Вам места у трона князя леса нет». Вам не доверяют даже лизать ему сапоги. — Вы забываетесь, Лер-Чертаил, — вскочил Лер-Мартаил. — Никто не собирается лизать сапоги князя Вечного Леса. Но всегда есть место переговорам. Мы все разумные и можем договориться путем взаимных уступок. Предлагаю послать посольство в Вечный Лес. У посольства есть дипломатический иммунитет. Войска леса его не тронут. — У меня два вопроса, — поднялся крепкий широкоплечий эльфар. «О каких уступках лесу может идти речь? И вы лично, Лер Мартаил, готовы возглавить посольство?» Мартаил заюлил глазами. Он искал поддержки у соседей по ряду, но те отводили глаза. «Ну...» — затянул Эльфар. «Как глава посольства я не горжусь. Это лучше доверить более опытному среди нас, нашему уважаемому председателю!» — перекинул мяч Леру Чертаилу Мартаил. «А уступки можно обсудить!» Он облегченно вздохнул, как человек, сбросивший с себя тяжелый груз, и высокомерно, победно оглядел членов Совета, мол, знай наших, и сел. «Пока мы будем обсуждать уступки и собирать посольство, — невозмутимо ответил лерчердейл нас захватят. Некому будет уступать. Посольство можно будет собрать, когда мы отобьем первый натиск и придем в наступление. Тогда мы отправим посольство и потребуем репарации». Я готов на этих условиях возглавить посольство. А сейчас предлагайте решение, как нам выстоять». Я не думал, что на этом закончатся выкрутасы членов Совета. Больше половины из них не хотели воевать. Так и случилось. Не продавив решительность председателя, они перешли ко второму акту Мирлизонского балета. «Раз война неизбежна», — начал говорить худой горбоносый Эльфар, «предлагаю послать посольство младшим домам». «Нам надо снять ярлык предателей из братства. Мы один народ, у нас одна страна. Мы сможем с ними договориться?» «Тогда уже объединив наши силы, мы изгоним врага с нашей святой земли», — говорил он пафосно и явно наигранно. «Позвольте узнать», — спросил председатель, «что вы сможете предложить членам братства? Вы готовы уступить им свое место в совете? Почему именно я?» — возмутился Худоэльфар. «У нас достаточно других членов совета». «Например?» — заинтересованно спросил председатель. Его явно забавляла эта ситуация. «Например, Лер Вимтаил из дома крутого кряжа. Дом мелкий, и совет не понесет существенных потерь. Надо рассмотреть вопрос еще по семи-восьми домам». «Ах ты, тварь!» Рядом с худым оказался тот самый крепыш с длинными рукавами. Он размахнулся и ударил худого в нос. «Мелкий дом!» — прорычал он. За худого заступился низкий широкоплечий эльфар, и началась потасовка. Леры орали, кричали и махали руками. Я отодвинулся подальше от свалки. За дракой невозмутимо наблюдал Лер Чертаев. Он перекинулся со мной взглядом и ободряюще улыбнулся. Через минут десять драки на кулаках начала побеждать многочисленная фракция. Она сплоченно встала стеной и просто избивала своих более многочисленных, но слабых духом товарищей. Многие из них спешили спрятаться за спинами товарищей. Тела избитых и поверженных альфаров валялись под лавками и ряды защитников худого редели. Я понял, что это именно защитники худого, потому что одним из последних был схвачен низкорослый и скинут с высоты места, на котором он отбивался, вниз. Упав на карачки низкий эльфар дернулся и, распластавшись, затих. Последние бойцы сопротивления бежали с поля боя, но были возвращены под конвоем стражников. Чертоил позвонил в колокольчик. «Как я понимаю», — произнес он, — «совет принял решение о мобилизации и отпору агрессору». Его слова покрыл шум редких аплодисментов победителей.